Было уже темно, когда экипаж и его преследователь достигли городских улиц. Если я не упаду, как мертвая пчела, то на этот раз открою-таки след обоих негодяев, бормотал Валентина про себя. Я должен знать, где этот герцог устроил свою берлогу. Без сомнения, он держит у себя бедную сеньору, но теперь ему не удастся больше скрывать ее. Валентина не боится вас. Скачите хоть так, чтобы искры летели. Вам не уйти от меня, если только я не упаду в обморок. Дон Олимпио должен найти сеньору. клянусь вам в этом. Тем временем карета Эндема свернула на широкую аллею Жозефины и остановилась перед прекрасным домом, находившимся почти в середине длинной улицы Бассано. Перед порталом дома Находилась карета, значит, у фальшового герцога был визит. Когда Валентина подошел ближе, Джон спрыгнул вниз, чтобы помочь своему господину выйти. В это время к дому снова подъехала карета. Джон доложил герцогу о прибытии гостя, после чего тот сам обратился с приглашением к приехавшему, а это значило, что гость был особенно дорог. Позвольте вас приветствовать, мой любезный доктор сказал Эндема по-испански, подавая руку старому бледному улыбающемуся господину, вводя его в дом. "Мой любезный доктор", повторил Валентина, незаметно подошедший ближе, "что это значит? Я должен во что бы то ни стало, разведать обо всем. во всяком случае, кое-чего я уже достиг". Теперь я знаю, где живет герцог, и если бы не проклятый Джон, я смог бы подняться наверх, разыгрывая роль слуги доктора или какого-либо другого гостя. Может быть, есть и другой вход в дом, которым я мог бы воспользоваться. Надо всегда хорошенько разведать позицию прежде, чем идти в атаку. Великолепное здание, купленное фальшивым Герцогом Де Медини, выходило порталом с и высокими окнами на аллею Жозефины. Между тем Когда задний фасад его прилегал к улице Теплерт. Из этого Валентина заключил, что здание, выходящее на две улицы, должно иметь второй вход, например, для слуг и их семейств. Окончательно убедившись в своей правоте, он подошел к той из карет, у которой его не могли видеть, и которая стояла близ дома еще до приезда герцога. Валентина поздоровался с кучерами слугой, сидевшими на передке, Вы здесь уже очень давно, начал он. Кто ваш господин, и что он так долго остается у господина герцога? Слуга бросил на него высокомерный взгляд. Известно, что слуги и второстепенные чиновники гораздо чванливее своих господ и министров. Когда же он увидел, что Валентина тоже в ливрее, он снизошёл до ответа. Генерал Персиньи, мой любезный, отдает герцогу Медине ответный визит. А, произнес Валентина. Генерал Персиньи, а почему вы его не сопровождаете? Он не любит этого и скоро сам выйдет к экипажу. Долго же вам ждать. Нечего сказать. Тяжела наша жизнь, сказал Валентина с иронией, однако слугар Персиньи не заметил насмешки. Так угодно небу. Иногда по целым дням сидим, ожидая на холодном воздухе. Это возмутительно. Но поверьте мне, настанет переворот, продолжал шутить Валентина, кланяясь слуге и кучеру и торопясь к заднему фасаду дома на улице Кеплера. Быстро отыскав вход, он смело открыл дверь. К нему навстречу вышел швейцар. Мой хозяин, генерал Персиньи, находится в покое господина герцога», сказал несколько учтиво Валентина. Заносчивый тон доставлял ему удовольствие и придавал смелости. Мне надо его видеть. Я подожду в передней. По этой лестнице первый поворот направо, последняя дверь, ответил швейцар, указывая на слабо освещенный коридор. Передняя прилегает к покоям самого герцога? спросил холодно Валентина. Из нее ведут две двери: в покое его светлости, правая в ту комнату, в которой находится теперь герцог с генералом, левая в кабинет. Будет ли там камердинер Джон, чтобы доложить обо мне генералу? Джона там нет. Но позвоните, и он сейчас же выйдет и доложит о вас. Превосходно. Я поостерегусь касаться этого звонка. Хотелось сказать Валентина, но он преодолел свою радость и проговорил только: "Благодарю, милостивый государь". Он стал медленно подниматься по указанной ему лестнице. Кругом все было тихо. Никто не встретил его в коридоре, покрытом мягкими коврами, которые заглушали его шаги. Все было освещено что было на пользу Валентина, и он легко нашел дорогу. Хотя швейцар и сказал ему, что в передней не будет слуг, на Валентина напало невольное чувство страха. Что если вдруг к несчастью все таки появится Джон, идя в зал на зов своего господина? В таком случае задуманный Валентина план был довольно опасным и даже безрассудным. Ему хотелось услужить своему господину и отомстить герцогу и Джону за свое заключение. Он намеренно не расспрашивал ничего у швейцара внизу, потому что такое любопытство могло бы возбудить подозрение. Открыв дверь в переднюю, он убедился, что она была пуста. От люстры исходил яркий свет. Пол был покрыт коврами, у стены стояли стулья, предназначенные для слуг. Он стал прислушиваться. В салоне говорили о самых обыденных вещах, о театрах, о прелестных танцовщицах, о принце-президенте. Затем Персинди стал прощаться, и герцог готовился проводить его в переднюю. Очевидно, он хотел ему сказать что-нибудь такое, чего не должен был слышать доктор. Валентина нужно было срочно скрыться, но в передней не было никакой занавеси, никакой партиеры, за которой можно было бы спрятаться. Шаги уже приближались, а Валентина все еще стоял в нерешительности. Наконец, взгляд его упал на дверь, ведущую в кабинет герцога. Валентина в несколько шагов достиг ее, быстро вошел в кабинет и захлопнул за собой дверь именно в то мгновение, как отворилась другая дверь в переднюю. Валентина довольно улыбнулся. Лучшей засады невозможно было найти. В комнате было только одно окно, закрытое двойным тяжелым занавесом. Справа стоял дорогой резной письменный стол, возле него диван, несколько мягких кресел и маленький стол. Еще роскошнее была спальня фальшивого герцога, в которую Валентина бросил беглый взгляд. У Одной из стен ее стояла небесного цвета кровать с шёлковыми подушками, завешанная полуодернутыми занавесями. Мраморный столик с лампой, излучавший нежный красноватый свет, Все изобличало широкий комфорт и княжескую роскошь. Между тем, герцог обменялся в передней сперсинье несколькими словами и затем возвратился в салон. Валентина прислушался еще более настороженно. "Теперь мои дни, доктор", сказал хозяин. "Вы ко мне с вестями насчёт больной сеньоры, господин герцог. Я вторично посетил ее и постарался поточнее исследовать ее состояние. Благодарю вас за ваши усилия". Какие результаты, можете вы мне сообщить? Неблагоприятная ваша светлость. Сеньёры происходит то же, что бывает с большей частью лиц, одержимых помешательством. Она не расстается со своими идеями, но болезнь еще не укоренилась и может быть вылечена.